До королевской свадьбы 10 дней. 10 ноября 1947 года. Йорк. Озла кожей чувствовала, как за ее спиной маячит официант, которого явно раздражало, что женщина валом пальто из коллекции нового стиля и эффектном черном токе ничего не заказывает. Сквозь высокие от пола до потолка окна Озла следила, не появится ли на площади знакомая фигура мап, но нет-нет и посматривала на вывеску «Бетис». Ее бесило отсутствие апострофа. Неужели так трудно научиться писать без ошибок, черт побери? И тут в дверях выросла мап, наряженная по последнему писку моды, пальто цвета ночного неба с широченными полами, озорная сапфирово-синяя шляпка, сдвинутая на один глаз — В ушах на шее черный жемчуг. Ее взгляд, резко как выстрел, нашел Озлу среди посетителей чайной. «Если опять выпустят когти, сохраняй достоинство», — приказала себе Озла и без улыбки встретила глаза Мап. «Держись темы». «Чаю?» — подлетел к ним официант. Мап прошелестела между элегантными посетительницами чайной и уселась напротив Озлы за столик в закутке у окна. Там никто не сможет их подслушать, если шептаться. «Чайник Эрл Грея», — сказала мап — «Сконы, будьте добры», — одновременно с ней произнесла Озла. Официант унесся, и мап удивленно подняла свои брови и таганы. «Сконы? А я думала, перед королевской свадьбой ты не захочешь портить фигуру». «Вот тебе и сохраняй достоинство». Вот тебе и держись, темы. Ох, даже не напоминай, такая скукотища, прощебетала Озла. Придется откопать мамулины бриллианты и тащиться в эту каменную громаду, чтобы все венчание пялится на какую-нибудь колонну. Мап стянула темно-синие перчатки. Даже здесь, далеко на севере, твоя фамилия не сходит со страниц газет, во всяком случае скандальных. Все обсуждают, явится ли некая сногсшибательная канадская брюнетка на мальчишник принца Филиппа. Ну, сама знаешь, скандальная пресса чего только не выдумает. Озла тоже сняла перчатки, чтобы продемонстрировать Маб свое изумрудное кольцо. К счастью, моего жениха не интересуют выдумки щелкоперов о светской жизни. Мапп оценила кольцо. Жаль, что зеленое тебе не идет. А твой жених в курсе, зачем ты затеяла эту поездку? Конечно, нет, милочка. И бьюсь об заклад, что твой муж тоже ничего не знает. Точно так же, как не знает, что ты его выбрала не столько за улыбку, сколько за активы. И Ты ведь помнишь, Ос, я женщина практичная. Это ты пишешь розовую муру в свой Татлер, сказочки для дурочек. Но разве в них девушки обычно не выходят в итоге за принцев?» Вернулся с чаем и исконами официант. Негромкое звяканье украшенных цветочным узором чашек и блюдечек от фирмы «Минтон» заполнило неловкую паузу. Они пили свой чай, буравя друг дружку недружелюбными взглядами. «Послушай, хватит нам малую чепуху», — сказала, наконец, Озла. «Мне, конечно, приятно сидеть тут и обмениваться с тобой колкостями, но надо принять решение». Обеим показалось, что у стола возникла почти различимая фигура бэт Мапп сменила ироничное выражение лица на осмотрительное и перешла на шепот, который могла расслышать лишь Озла. «Лично мне трудно поверить в этот бред насчет предателя. Если бы кто-то продавал немцам информацию, Люфтваффе разбомбила бы нас в лепешку. Тот факт, что мы провели войну без налетов, доказывает, что они, черт побери, так и не узнали, что мы читаем их почту». Осли это тоже приходило в голову. «Но вдруг это был кто-то из немецкой контрразведки, который передавал нашим ложные сведения, чтобы направить нас не туда», — предположила она. «В таком случае они бы не проиграли войну». «Ну а если предатель...» Работал не на фрицев. Но война же закончилась. Почему это все еще так важно? А ты подумай. У предательства нет срока давности. А она пишет, что предатель остается угрозой. Мне кажется, это паранойя. Бред сумасшедший, — заявила Мапп. Может, и паранойя. А может, нормальное отношение человека, который работал в БП. Ты на нас посмотри. Озла обвела жестом чайную с ее сверкающим хрусталем, столовым серебром и парчевыми шторами. Мы выбрали самый дальний столик, но все равно шепчемся и замолкаем, когда кто-то проходит мимо. В прошлом году мне лечили зуб, и я так боялась, что пробормочу что-то запрещенное, когда нанюхаюсь хлороформа, что велела дантисту работать без анестезии. Боль была адская. Длинная пауза. А я, когда рожала, отказалась от обезболивающих. Ма просеянно помешивала чай и всем своим видом показывала, до какой степени невыносимо ей признавать, что Озла права. По той же причине. Вот видишь, у нас у всех паранойя. Это уже часть нас. Бет осторожна. И это не обязательно значит, что она лжет. Могла и сама поверить в собственную выдумку. С сумасшедшими такое случается. Озла, наконец, взяла с тарелки первый скон. Если она и правда сошла с ума, тогда да. это не помнишь, как она билась в истерике тогда в конце? Мы ведь обе думали... Думали, согласилась Озла. Но теперь, когда я вспоминаю то время, действительно ли она свихнулась? Или ее просто довели до ручки? ведь у всех нас тогда были натянуты до предела нервы. Я уже еле держалась, ты напивалась каждый вечер. Вовсе нет. Мап, ты тогда совершенно расклеилась, и все это знали. Мап ответила ей возмущенным взглядом и закинула ногу на ногу под просторными складками темно-синей юбки. — Значит, ты считаешь, что Бет в своем уме? — спросила она. Озла опустила глаза на тарелку. Сама не заметив, она раскрошила свой скон в труху. «До того самого дня, когда ее увезли, — сказала она, — я готова была биться об заклад, что Бет Финч — последний человек в БП, способный брендить Она была безупречно налаженной машиной и работала без перебоев. Но даже если представить, что она тогда действительно сбрендила, может, с тех пор ей стало лучше, Такое случается. озлов вспомнила рассказ Филиппа о том, как его мать оправилась после нервного срыва и как в итоге ее выписали из клиники Бельвю. Он тогда предположил, что это произошло благодаря ее железной воле. А у кого была воля железнее, чем у Бет? Мапа посмотрела на нее. Они одновременно отпили по поглотку Эрл Грея, И, как показалось, Озли обе предпочли бы, чтобы в чашках плескался не чай, от джин. Может, следовало назначить встречу в пабе, а не в чайной. «Даже если она и не сумасшедшая», — сказала, наконец, Мап, «невозможно поверить, что кто-то из ее друзей в отделе Нокса был крысой. Ведь считалось, что там работают лучшие из лучших. Кто же это мог быть?» «Об этом нам надо спросить Бет». Озла смотрела ей прямо в глаза. — Поэтому мы с тобой едем в Клокуэлл. Внутри часов. Медсёстры в клинике только и говорили, что о королевской свадьбе. Восемь подружек-невесты, все в платьях от Хартнелла. Одна из них, разумеется, принцесса Маргарет. — Да заткнитесь вы со своей свадьбой! — хотелось прокричать Бет через дверь камеры. «Лучше поговорить об операции, которую так любит новый доктор, об этой лоботомии. Принцесса Александра Кенская, леди Кэролайн Монтегю Дуглас Скотт!» Бет перевернулась на койке, стараясь не упустить ни слова, не подавляя мокрый кашель, который так и не прошел после весенней пневмонии. Она пыталась вздремнуть после обеда. Прошлая бессонная ночь показалась ей бесконечной, Ее мучили и проникавший до мозга костей холод и навязчивые воспоминания о минутах, проведенных на коленях перед рыжим санитаром. А ты знала, что принцессе пришлось потратить для свадебного платья личные талоны на одежду, совсем как прочим невестам? Помню, когда моя сестра выходила замуж во время войны, она соорудила фату из вязаных салфеточек, которые у нас в гостиной лежали. Бет вспомнилась свадьба мап в Лондоне. Как они спешили в бюро записи актов, как мапа облачилась в пульсированный атлас цвета слоновой кости, как потом в Кларидже состоялся свадебный завтрак, салат с ветчиной, шампанское и торт, испеченный без единого яйца. Малышка Люси восторженно кружилась в нежно-розовом ажурном платьице с чужого плеча, а друзья чуть ли не на руках отнесли мапы Фрэнсиса в брачный покой. Да чего же прекрасный! Выдался тогда день, — подумала Бет, снова не позволяя себе раскашляться. С ним не сравнится никакая церемония в Вестминстерском аббатстве, пусть и самая пышная. Хотя все-таки забавно, что кавалером Озла на свадьбе Мап был как раз жених с предстоящей королевской свадьбы. — Ты видела фото принцессы Филиппа? Медсестра громко вздохнула. — Такой красавчик! Да, но он ведь немец. Неужели нельзя было подыскать для нашей принцессы кого-то получше фрица? Да, а я думал он грек. Но все-таки воевал-то он на нашей стороне. К тому же немцы нам больше не враги. Я бы гораздо больше волновалась, выйдя на за русского Ах да, ведь теперь у них есть новый враг. Россия. Когда бэт не перебирала в памяти улики, способные указать на предателей из Блэчли-парка, Она размышляла, на кого этот человек мог работать. Почти наверняка не на Германию, так как расшифрованные ею бумаги оказались не немецкого, а советского происхождения. Кроме того, будь у нацистов доступ к информации, проходившей через отдел Дилли, они бы наверняка стали бомбить блетчли. Голоса за дверью смолкли, видимо, медсестры ушли. Бет позволила себе, наконец, раскашляться, прислушиваясь к мокрым жутким звукам из легких. «Зимой пневмония вернется», подумала она, кашляя в подушку. «И тогда она может меня убить, если раньше ее не убьет лоботомия, чем бы она ни была». Но эту мысль Бет предпочла отогнать. Выкашлив, как ей показалось, добрую половину легкого, она повернулась на другой бок, и мысли тут же снова пустились по накатанному избитому пути, по бесконечному кругу. Озлый map криптограммы и предатели, Германия и Россия. Нет, предатель точно работал на Советский Союз. В то время СССР и Великобритания еще оставались союзниками, но это не значило, что Черчилль доверял Советам. Бетт вполне могла допустить, что дядюшка Джо пытался добыть больше сведений, чем готовы были предоставить британские коллеги. А в БП всегда хватало сторонников марксизма, ребят из Кембриджа и Оксфорда, которые были рады поспорить о политике, цитируя Ленина и сочувствуя пролетариату. «Кто из моих друзей симпатизировал России?» — спрашивала она себя сейчас. И уже в тысячный раз пожалела, что слишком глубоко закапывалась в витки кода, не прислушиваясь к разговорам в отделе Нокса. Потому что война с Германией, может, и закончилась, но борьба с Советским Союзом только начиналась, и Бет, которую скрючила от нового приступа кашля, не могла удержаться от мысли. А что, если предатель, который посадил ее сюда, все еще посылает сведения в СССР.